Огромный мрачный вытяжной шкаф. Перед ним стоял высокий табурет, тоже какой-то неуютный. Что-то кипятилось на бунзеновской горелке. Огонь, под укрепленный в штативе колбой на песочной бане, особенно взволновал Вить. В огне этом было что-то сумрачное, безнадежное и вместе успокоительное. «Ах, как хорошо!» как на гравюрах об алхимиках. Вот бы взял он меня на службу, опять работать под его руководством. Витя вспомнил их мастерскую нитроглицерина. Все-таки очень приятно, что то было, но кончилось. Я не показывал этого, но уж очень было страшно. Странно, в Петербурге папа... Если он еще жив... Сердце резнуло боль. Витя был почти уверен, что отец его погиб, однако никогда этого не говорил и старался об этом не думать. В Петербурге папа, в Петербурге прошла вся моя жизнь, но я рад и счастлив, что бежал оттуда. Он услышал шаги в коридоре и затворил за собой дверь лаборатории. В библиотеку вошел Браун. Витя замер. «Господи, как он изменился! Как посидел!» Браун с улыбкой протянул ему руку. «Очень, очень рад вас видеть. Давно ли вы в Париже? Я не знал, что вы здесь». Он говорил любезно, даже ласково, но так точно они расстались недели три тому назад в самой обыкновенной обстановке. Витя отвечал на его расспросы смущенно. Он ждал другого приема. — Да, конечно, я знал, что вы выбрались из России благополучно. Мне говорила об этом Марья семёновна Но я думал, что вы поселились в Берлине. Садитесь, пожалуйста. — Так вы гостили у Клервилей на море? — Да, гостил у них на море, а теперь я здесь, — ответил Витя, садясь в кресло и неловко кладя руки на колени. Огорчение и разочарование его все росли. Конец фразы показался ему глупым. Но не все ли равно? Нет, все-таки он не должен был так меня принимать. Ровно пять минут посижу и уйду. — Ну что ж, вы здесь поступите в университет? — Да, может быть. — До начала занятий еще далеко? — Да, конечно. Впрочем... — Едва ли я поступлю в университет? Почему же нет? — Я, может быть, отправлюсь в армию. Вот как? Браун, по-видимому, одинаково безучастно принял оба сообщения. И то, что Витя отправляется в армию, и то, что он поступает в университет. — В армию? — Вот как? — Да, да. Витя почувствовал, что ему с досады хочется сказать. — Да, вот как. — Вы мне это когда-то советовали. — Я? — Вы, Александр Михайлович, вы говорили в Петербурге Мусе, Маре Семенне. Она это от меня скрывала, но как-то проговорилась. Ну, — С тех пор многое изменилось. — В каком отношении? — Во всех. — Я не вижу. Витя замолчал безнадежно. Так можно разговаривать до вечера. Вот как? Да, нет, во всех. Господи, как он изменился. Эти неживые глаза. Ну, теперь пусть он сам меня спрашивает, если находит нужным поддерживать разговор. Однако молчать было неудобно. Вы думаете, Александр Михайлович, что они следует участвовать в гражданской войне? Кому следует, кому не следует. За вас думать я не могу. Голос его вдруг прозвучал резко. Витя встрепенулся. Этот резкий тон, прежний петербургский тон Брауна, был ему приятнее усталого безразличия. Если поедете туда, то, по всей вероятности, погибнете. А вам рано не советую вам заниматься политикой, но уж если непременно хотите, то займитесь ею так, как люди занимаются шахматами или гольфом. Из-за гольфа люди на смерть не идут, и слава богу! Жизнь стоит недорого, но, поверьте,